специальным ритуальным ножом. Поделился воспоминаниями Дориан, пока я топал в столовку. «Слышал бы ты, как они стонали от боли». «Ага, как же!» усмехнулся я. «Так я тебе и поверил. Кто будет делать такое в школе магии?» «Не знаю. Мы делали», сказал Мор и замолк. «Да ну! Не может такого быть, чтобы они на уроках... Бред какой-то!» «Или может...» Глава десятая Я рассчитывал застать на обеде Нарышкина, чтобы расспросить его немного про магию крови, но Лёшка не пришел. На всякий случай я его набрал, но телефон не отвечал. Наверное, на уроках задержали. Такое время от времени бывает. Особенно начиная с четвёртого курса, когда остаются только самые важные специальные предметы, а общие уходят на второй план. Именно с этого момента уже нельзя поменять специализацию тем, кому судьба подарила два дара. Поэтому-то перешел из темного класса в небесный. Так что обедал я в полном одиночестве, чем был весьма огорчен. Я ведь не только про магию крови хотел у него спросить, а еще и про Терлецкого рассказать. «Ну ладно, что делать?» Зато у меня была возможность рассмотреть всех, кто здесь был, не отвлекаясь на разговоры. Однако довольно скоро мне это надоело. Очень быстро выяснилось, что моя одинокая персона привлекает к себе слишком много внимания. Всем почему-то было интересно на меня посмотреть. Даже Цветкова, которая раньше делала вид, что меня не существует, теперь сверлила меня своим взглядом, о чём-то время от времени переговариваясь с Дашковой. Кстати, не зная, чем Алису кормили этим летом, новую махла она, будь здоров, выше меня на полголовы, как минимум. По случаю первого учебного дня, сегодня в столовке было немного больше десертов, чем обычно. Но трудно наслаждаться сладостями, когда на тебя смотрят со всех сторон. Поэтому я решил, что компенсирую ущерб вечером за ужином, и потопал в парк немного прогуляться перед уроками. Было бы неплохо пройтись до озера, где я практически со стопроцентной долей вероятности найду Бориса, но в моем распоряжении оставалось не так уж много времени, так что это я тоже отложил до вечера. Тем более, что флешка с новой музыкой, которую я для него записал, осталась в комнате. Это еще за ней топать неохота. В этот момент я заметил нашего завхоза, Степана Максимовича Пономарева, которого между собой мы называли просто «Пономарь». Его длинные усы, которые он любил закручивать вверх, сегодня были печально опущены. Да и сам он имел весьма помятый вид. Оно и неудивительно. Благодаря нашим вздорянным стараниям, его сегодня мучили страшные кошмары, в которых ученики творили в Китеже страшные безобразия. Вряд ли есть что-то хуже для нашего мелочного завхоза, чем картина сломанных школьных лавочек, затоптанных газонов и прочих гадостей в том же роде. Даже кошек-араву запустил, которых он терпеть не мог. «Слушай, Дориан, он, похоже, ко мне идет. Интересно, откуда он знает, что провел не самую лучшую в своей жизни ночь по моей вине?» «Да подожди ты. Может быть, он по другому поводу». «Например, узнать, доволен ли ты ремонтом», — предположил Мор. «Кто? Панамарь?» «Что-то узнать от чистого сердца? Несмешимые тапочки?» «Скорее небо упадет на землю, чем этот тип решит подойти ко мне с таким вопросом», — ответил я своему другу, глядя на угрюмого завхоза, который подходил ко мне все ближе. «Мне даже на самом деле стало интересно, что ему от меня нужно». Тем временем завхоз сел на лавочку рядом со мной. Немного помолчал и повел разговор. «Максим, я не помешаю», — спросил он с печалью в голосе. Услышав от него такой вопрос, я чуть с лавочки не упал от неожиданности. Что-то очень большое в лесу сдохло, если он вдруг решил задать такой вопрос. Я даже ничего не смог ответить, а просто смотрел на него круглыми от удивления глазами. — Я насчет кондиционера. Правда, неудобно получилось, — продолжил он меня шокировать. — У моих ребят просто времени не было вчера как следует все доделать. Но сегодня все будет работать в лучшем виде. Они уже два часа как там работают. Мы тут посоветовались и решили тебе старый кондиционер на новый поменять. — Да ладно. Что так? — спросил я его и ущипнул себя за ногу, чтобы проверить. Не сплюли Оказалось, нет. «Ну, просто так быстрее будет», — объяснил он. «А старый мы потом починим и на склад положим. Я бы вчера распорядился тебе новый поставить, но думал, нет у нас в запасе, а сегодня вспомнил, что вроде бы один был. Прямо с утра проверил и точно нашелся. Стоит себе запакованный дожидается, пока мы тебе его в комнату поставим». «У меня-то дел полно, сам знаешь. Голова дрявая, вот и подзабыл. Ты уж не обижайся». И снова я не нашел нужных слов. Так и сидел с открытым ртом, не веря своим ушам. «Да и вообще, я так подумал, что мы с тобой ругаемся все время. Предлагаю зарыть топор войны», — добил меня Панамарь и протянул руку. «Мир. Ага», — кивнул я. А Адориан тем временем начал обхахатываться. «Ты говори, если что потребуется. Я всегда помогу, чем смогу», — сказал он и встал с лавочки. «Вон мои подопечные идут. Наверное, закончили уже. Завтра расскажешь, как он работает». «Обязательно», — пообещал я. А завхоз тем временем не торопился уходить. Так и стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу, будто думал, что еще сказать. «Максим, у меня к тебе просьба», — наконец решился он. «Только если уж у нас мир, то можно, чтобы мне больше кошмары не снились?» «Так». Значит, как-то он до этого додумался, никогда не поверив, что собственных мозгов хватило. «Степан Максименович, с чего вы взяли, что я к этому имею какое-то отношение? Сны — дело темное и неизученное. Сам иногда кошмарами мучаюсь» признался я. «Может, ты не имеешь, но один умный человек намекнул, что было бы неплохо с тобой поговорить на этот счет», сказал Пономарь и помахал своим подчиненным, которые дождались его с пустыми коробками в руках и стремянкой. Я сначала к нему со своими жалобами пошел, чтобы он мне сон растолковал. Черные кошки все-таки, стадо целые Он выслушал меня, спросил что да как, а потом посоветовал. «В общем, если что, не держи зла. До свидания, Максим». Я посмотрел ему вслед, пытаясь понять, кто это его мог надоумить, но быстрого ответа не нашел. Пришел к выводу, что, учитывая слухи, которые ходят обо мне по школе, это мог быть кто угодно. Работало железное правило. Если что-то где-то случилось или кому-то мерещится гадость какая-нибудь, то Темников виноват. «Кто же еще?» Мобильник в кармане прожужжал, что пора на урок. Я закинул рюкзак за спину, сунул под мышку набор со своими инструментами и потопал в класс. Оказалось, что «Магию крови» будет читать у нас новый преподаватель, которого я до этого момента ни разу не видел в школе. Звали его Елисей Родионович Золотов. Пока он представлялся, я залез в интернет и выяснилось, что он граф, и до этого преподавал в Тирличи. «Макс, тебе нужно перечитать учебник по истории одаренных родов», — проворчал в этот момент Дориан. «Даже я помню, что он граф. Голова у тебя совсем дырявая». «Ну да, помнишь ты, как же. Вот сказал бы, мисс такой умный». Тем временем Золотов начал перекличку, чтобы познакомиться с нами а мы с интересом рассматривали его. Прикольно же, когда препод из Тирлича. Мне кажется, все они там немного с приветом. По крайней мере, ученики, которые оттуда приходят, совершенно точно. Алексей Родионович почему-то стоял, поэтому я обратил внимание, что он тощий, как скелет, и при этом выбрал костюм, который делал его еще худее. Причем костюм был очень странный, в золотистом отливом. Пальцы на обеих руках унизаны массивными перстнями с разноцветными камнями. Золотые браслеты на руках, прямо как ворона. Полностью соответствуют собственной фамилии. У него даже волосы были какого-то удивительного золотого цвета. Любопытный тип. Вот только долго на него не посмотришь, в глаза хребить начинает. «Максим Темников!» — услышал я собственную фамилию и привстал со своего места, чтобы он меня заметил. Мне показалось, или он смотрел на меня слишком долго. Наверное, показалось. А еще, когда он дошел до Шуйского, он ему будто кивнул. Или тоже почудилось. Хотя все могло быть. Мишка же тоже из Терлича к нам явился. Почему бы им там не познакомиться? Интересно, зачем он к нам приперся? Будто услышав мой вопрос, он начал вот с чего. «Обычно молодых людей вашего возраста интересуют разнообразные вопросы, которые их совершенно не касаются. Поэтому сразу скажу, на уроках мы говорим только о том, что относится напрямую к интересной дисциплине, с которой я вас начну знакомить. Думаю, все просто. Или остались непонятные моменты?» Голос у него был звонкий, как будто кто-то играл колокольчиком и никак не подходил 40-летнему мужчине, а именно столько ему было, судя по информации из интернета. Он медленно обвел нас взглядом, как будто запоминая каждого, и продолжил. «Когда-то давно, когда наши дремучие предки только познакомились с магическим искусством и появились первые обладатели этого редкого дара, считалось, что нужно заключить договор с каким-нибудь могущественным демоном, который в обмен на душу одарит тебя. Дикость, правда?» — спросил он и рассмеялся звонким смехом, от которого у меня зазвенело в ушах. «Дориан, по-моему, он псих», — сказал я своему другу. Я же говорил, что в терличии они все куку. -ку. Никакого договора заключать не нужно. Как знают некоторые, кто уже пытался изучить этот предмет самостоятельно, он бросил взгляд на Шуйского. Однако не удивлюсь, что таковых среди вас немного. Поэтому я даже спрашивать не буду, что вы понимаете под магией крови и принципах ее работы. Голос золотого звонкими переливами разносился по классу, а сам он положил руки за спину. Я расхаживал перед первыми партами. Признаюсь, мне интереснее работать в багровых классах, где не нужно долго объяснять, что и как. Но темный класс тоже хороший вариант. Даже с учетом того, что вы будете изучать самые простые заклинания, но лучших из вас будут бояться очень и очень многие. Магия крови — опасная штука. Вы ведь знаете об этом? В классе стало так тихо. Что слышно было, как в соседней аудитории Барсуков рассказывает, что рунология — это самая важная штука на свете, и каждый уважающий себя маг должен уметь обращаться с рунами. «Прежде чем перейти к теории, я начну с одного небольшого практического примера», разрушил тишину Елисей Родионович и подошел к своему столу. «Обычно все начинают с теории, но у меня немного другой подход. Я считаю, что ученики должны знать и понимать, чем им предстоит заниматься и зачем, собственно говоря. Как показывает практика, обычно это повышает интерес к предмету». После этих слов он сел за стол и вытащил из него банку, внутри которой сидела белая крыса. Некоторые девчонки тут же взвизнули, как всегда происходило случись ему увидеть крысу, мышь или какого-нибудь жука. «Это белая крыса», — сказал Золотов, как будто нам это было непонятно. Затем он вытащил из ящика стола длинную металлическую спицу и показал ее нам. «Это длинная игла», — пояснил он. «Теперь я вам кое-что покажу. Обещаю. Вам понравится». Он медленно опустил спицу в банку и ткнул ей в крысу, которая пронзительно запищала от боли и заскребла по гладкой стене, пытаясь выбраться наружу. «Безуспешно, понятное дело». Золотов вытащил спицу и показал ее нам. Сейчас на кончике этой иглы капля крови, совсем крохотная. Настолько, что даже я с трудом могу ее рассмотреть. Однако этого количества мне вполне достаточно для работы. Даже больше, чем нужно. Он медленно провел спицей перед собой, показывая ее нам. Обладая таким количеством крови, я могу сделать с ней все. Например, вот так. Очевидно, Елисей Родионович начертил какую-то формулу заклинания потому что крыса внезапно начала вести себя как сумасшедшая. Она пыталась выпрыгнуть из банки, и это обязательно удалось бы, если бы преподаватель не прикрыл горлышко своей ладонью. «Еще я могу сделать вот так!» Крыса пронзительно запищала, скрутилась в баранку и затихла, подергивая лапами. «Впечатляет, правда?» — звонко хохотнул Золотов, затем поднял банку и показал ее нам. Сейчас ей очень больно, поверьте. Пройдет всего несколько секунд, и она сдохнет. Но мы не будем тянуть время и продлевать страдания бедного животного, поэтому...» В этот момент крыса вспыхнула ярким белым пламенем, спустя мгновение превратилась в тлеющий уголек, а затем дно банки отвалилось и со звоном упало на стол, разлетевшись на мелкие осколки. В классе неприятно завоняло паленой шерстью. Мы потрясенно смотрели на почерневшие останки крысы, которые лежали на столе, и каждый в этот момент думал о своем. Впечатляющее зрелище. Мне, конечно, приходилось видеть штуки и покруче, но все равно выглядело это эффектно, что и говорить. Интересно. «У тебя какой-то вопрос, Стемников?» — оглушительно прозвенел в тишине голос золотого, когда я поднял руку. «Да». «Скажите, Елисей Родионович, а с засохшей кровью это работает?» «Хороший вопрос. Сразу чувствуется профессиональный подход к делу. Об этом мы будем говорить на дальнейших уроках. Но, чтобы тебя не томить, скажу, да, работает. Правда, для этого нужно соблюдать кое-какие требования». «Угу, как любопытно». «Ториант, ты знаешь, а мне нравится эта штука. Думаю, нам нужно заняться этим вопросом». Глава 11 Урок золотого пролетел незаметно. Несмотря на то, что он мне не очень-то понравился своими странностями, рассказывал он интересно, хотя и весьма своеобразно. Взять хотя бы тот же пример с крысой, после которого одна из девчонок даже расплакалась, можно было бы и на словах объяснить. «Нет, на словах это не то совсем», — поделился своим мнением Дориан. «Я бы для этого какого-нибудь двоечника не пожалел. Еще эффектнее было бы». «Что ты там, кстати, врал, что на уроках магии и крови наносят жуткие раны?» — припомнил я ему. «Так и знал, что на ходу придумываешь». «Не знаю. у нас наносили», — не сдавался Мур. Я до сих пор помню эти жуткие стоны. Последними уроками у нас сегодня была алхимия. Самый мой любимый предмет, на котором я мог полностью расслабиться, если так можно было сказать про уроки Щекина. По крайней мере, компонент был одним из немногих, кто не цеплялся к нам без дела. Строгий — это да. Но если в его предмете достаточно хорошо разбираться, то он тебя не трогал. Я разбирался хорошо, даже более чем. С этого года мы начали углубленный курс изучения алхимии. Изготовление эликсиров с большим количеством составляющих, работа с токсичными травами и компонентами, настойки повышенной сложности, ну и всякое такое. Все слушали Бориса Алексеевича, внимая каждому его слову, хотя лично для меня это было не очень интересно. По большей части, я уже все это давным-давно прошел и умел изготавливать эликсиры, которые мы будем проходить только на пятом курсе. А некоторые вообще не будем изучать из-за дороговизны компонентов или сложности их изготовления. Однако писать мне пришлось вместе со всеми. В этом плане Щекин был абсолютно непробиваем. Он имел привычку время от времени собирать наши рабочие тетради, и если его в них что-то не устраивало, то виновному приходилось очень туго. Некоторые ученики по несколько недель могли не вылезать из его владений, нарезая компоненты и ухаживая за растениями. Да что там, я и сам, бывало, оказывался в роли виновного. Поэтому, несмотря на то, что я не видел для себя смысла вести рабочую тетрадь по причине ненадобности из-за забубонов Бориса Алексеевича, Именно по этому предмету у меня была просто идеальная рабочая тетрадь. Ее можно было выставлять в местном школьном музее, как пример для потомков. Алхимия всегда проводилась спаренными уроками, а так как первые занятия не предполагали никакой практики, к тому моменту, когда они закончились, у меня уже рука отваливалась от усталости. Компонент был безжалостен и всегда диктовал с такой скоростью что ручка летала по строчкам, как бешеная. Поначалу самые наивные из нас пытались спросить его повторить и жаловались на высокую скорость диктовки, но несколько отработок быстро все расставили по своим местам. Даже мои самые капризные одноклассники поняли, что это они подстраиваются под манеру Щекина, а не он под нас. «Темников, а тебе я попрошу остаться», — сказал мне Борис Алексеевич когда я проходил мимо его стола и кивнул ему на прощение. Услышав его слова, ребята с интересом посмотрели на меня, а я тем временем плюхнулся за первую парту. Терпеть не могу здесь сидеть. Некоторые преподаватели имели привычку рассаживать самых лучших учеников по их предмету впереди, и это больше всего бесило. Слава богу, что таких было немного, типа нашей Евы Денисовны Бирюковой или Швабры. Компонент закрыл дверь за последними учениками, а я завистливо посмотрел им вслед. Первый день выдался каким-то уж слишком напряженным, и мне хотелось поскорее выйти из основного корпуса на свежий воздух. Например, на наше школьное озеро, в гости к Борису. Ничего хорошего я Чокина не ждал. Борис Алексеевич сел на свое место, положил руки на стол, и внимательно на меня посмотрел. Что он еще придумал, интересно знать. «Как провел каникулы?» — осторожно спросил он. «Да нормально, вроде бы», — растерянно ответил я, пытаясь припомнить, не давал ли он мне часом на лето каких-нибудь особых заданий, которые я забыл выполнить, и теперь горько пожалею об этом. «Я слышал, у тебя появилась роскошная бездонная сумка Вакульского», — равнодушно спросил он и, не дожидаясь моего ответа, продолжил. «Отличная вещь! Правда, лично мне по душе моя собственная, но это скорее дело привычки». Так и есть. У компонента была старая потасканная кожаная сумка, с которой он почти никогда не расставался. Глядя на нее, можно было подумать, что до него ею пользовались 10 поколений Щекиных. Настолько жалко она выглядела. При этом сумка Бориса Алексеевича всегда вызывала наш живой интерес. Никто не знал наверняка, но предполагалось, что она у него магическая. Причем магия какая-то необычная, которую никак не определить. Иначе и быть не могло. Должно быть в этой сумке что-то такое, из-за чего он все время таскает ее с собой. — Мне ее подарили, — сказал я. Должен же был я что-то ответить. — Угу, я в курсе, — кивнул он. — Хороший подарок за победу в турнире. «Для молодого человека с врождённым даром алхимии лучше придумать нельзя». «Тебе самому нравится?» «Очень», — честно ответил я. «Правда, я еще не успел ее опробовать в деле. Но вы правы, классная вещь. Ничего, еще успеешь. У меня для тебя есть предложение на этот год», — перешел к делу Щёкин. «Как ты смотришь на то, чтобы вступить в этом году в Арканум?» «Арканум. Я слышал об этой организации» руководителем который был Борис Алексеевич. В ней состояли только пятикурсники, причем не все желающие, а лишь те, кому поступало такое предложение от самого компонента. Я даже знал нескольких ребят, которые считались членами Арканума. Ну еще бы, такая честь. У Щекина была еще одна организация подобного рода, которая называлась «Тигель». Но это скорее кружок для продвинутых любителей алхимии, чем что-то серьезное. А вот «Арканум» — это совсем другое дело. Я даже не раздумывал над тем, чтобы интересоваться насчет этого у Бориса Алексеевича. Какой смысл? Если только пятикурсники, значит только пятикурсники. У компонента все по правилам. Но, гляди-ка, оказывается, что все-таки не все, бывают и исключения. — Скажу сразу, я не в особом восторге от этой мысли, считаю, что в Арканум на третьем курсе тебе рановато, — сказал Щекин, пока я раздумывал над услышанным. — Честно говоря, я хотел сделать тебе это предложение на четвертом курсе. Это и так было бы показателем твоих исключительных способностей. — Но кое у кого на этот счет есть другое мнение. Поэтому мы сейчас с тобой разговариваем. — Я согласен, — ответил я. — Ну, это понятно, — кивнул он. «Другого я от тебя и не ожидал. Я и спросил-то лишь для порядка. Вдруг ты все-таки не захочешь возиться с эликсирами? Знаешь, не каждый станет уделять свое время более слабому дару, если есть возможность всецело посвятить себя иному занятию. Более перспективному, скажем так. Борис Алексеевич, я не считаю алхимию более слабым даром и уделяю ей много времени». Ты уделяешь ей больше времени, чем практически любой из учеников Китиша. Это да. Но этого все равно недостаточно. Вот это было обидно. А что, по его мнению, достаточно, интересно знать? Я ведь не только на уроках ею занимаюсь, но еще и в свободное время начал защищаться я. Между прочим, у нас с дедом классная лаборатория, где мы с ним готовим эликсиры. А в этом году она еще больше станет. Расслабься, Максим! непривычно было видеть улыбку на лице компонента хотя это скорее был лишь намек на нее ты неправильно понимаешь суть вещей просто готовить много эликсиров — это не значит оттачивать свой дар и углубленно изучать алхимию это всего лишь улучшить твой навык который ты уже приобрел да со временем ты отточишь его до автоматизма и это станет финальной точкой разве изменится качество эликсира лечения если ты приготовишь его не тысячу пузырьков, а в два раза больше. В какой-то момент количество перестанет переходить в качество». Мы молча смотрели друг на друга. Судя по всему, он дал мне время обдумать его слова, чем я, собственно говоря, и занимался, причем усиленно. В общих чертах я понимал, что именно он хочет мне сказать. Но только пока было совсем непонятно, к чему Щекин ведет. «Постепенно я изучаю новые рецепты», — сказал я, рассудив, что он имеет в виду именно это, когда говорит о финальной точке. «Значит, таким образом развиваюсь». «Можно и так сказать», — кивнул он. «Кто-то даже скажет, что это правильно. Кто-то другой — только не я. Это не совсем то развитие, которое я имею в виду. Да, кое кто знает сотни рецептов, некоторые несколько сотен, Еще меньше тех, кто владеет тысячу. Уверен, что даже ты знаешь больше сотни. Ну, если с книжкой, то несколько сотен точно, гордо сказал я с уверенностью, что немногие ученики Китижа смогут похвастаться подобными достижениями. Может быть даже штук триста. Неплохо. Обладая такими знаниями, ты можешь считать себя хорошим алхимиком даже по меркам выпускника. Однако есть один нюанс. Хорошим алхимиком по меркам Китижа, но не больше. Что ты знаешь, например, о составных эликсирах? То, что они изготавливаются из нескольких эликсиров, приготовленных отдельно друг от друга. Например, если в целом для их изготовления необходимо 15 компонентов, то невозможно компоненты просто смешать в нужных пропорциях, ответил я, зная четкий ответ. Нужно отдельно приготовить эликсиры из этих компонентов и лишь затем смешивать, иначе ничего не получится. «Отлично!» — уважительно кивнул он и посмотрел в окно, за которым понемногу начинало темнеть. «Сколько таких эликсиров ты можешь готовить? Учитывая твои способности, я бы предположил, что никак не меньше десяти. Я прав. И ты меня удивишь и назовешь большую цифру?» «Ни одного», — признался я, и это было чистой правдой. Подобными навыками владели лишь исключительно древние рода с даром алхимии, и тем никого среди них не было. «Таким вещам не учат в Китти же». «Понятно», — сказал он и задумчиво пожевал губу. «А сколько собственных исследований ты провел в этом направлении? Наверное, никак не меньше тысячи, да? Расскажи мне о неудачах и проблемах, с которыми ты столкнулся». «Я даже отвечать не стал». И так понятно, что я их не проводил. И вообще, к чему эти идиотские вопросы? Такое ощущение, что рецепты составных эликсиров можно найти где угодно, хоть в поваренной книге. Сам же знает, что это не так. «Что ты знаешь о стихийных эликсирах?» — спросил он. «Ну, что знаю», — нахмурился я. «Но если что, то я тоже никаких не готовил и собственных исследований не проводил». — Я не умею делать стихийные эссенции, и этому тоже не учат в школах. — Ну, ты прямо меня удивил, — хмыкнул он. — Как будто я без тебя не знаю, чему и где учат. Вообще-то я преподаватель алхимии, на минуточку. Ты не забыл об этом? — Не забыл. — Вы это все к чему, я понять не могу. — Просто ты сказал, что уделяешь алхимии достаточно много внимания, а я объяснил тебе, что это не так, — пожал он плечами. — Спасибо за науку. — Не за что. — Заметь, об эликсирах, о приготовлении которых ты понятия не имеешь, я, разумеется, знал. — Тогда зачем спрашиваете, — пробурчал я, — чтобы меня немного пристыдить? — Прось, разве я похож на кого-то из твоих одноклассников, чтобы заниматься такой ерундой, как пытаться уколоть Темникова? — ответил он, и на его лице вновь появилось подобие улыбки. — Просто ты ни разу не подошел ко мне с вопросом, как это делается. — Неужели ты думаешь... Что я бы тебе отказал? Или считаешь, что твой род недостоин обладать такими знаниями? Я же не знал, что вы это умеете. Можно было, по крайней мере, спросить, разве нет? Или ты по истории одаренных родов не проходил щекиных? Блин, а ведь он прав. Можно было бы и спросить, почему я об этом не подумал. Наверное, потому что никто не жаждет делиться своими родовыми секретами просто так. Помог мне с ответом Дориан. «Это правило одинаково верно работает как в твоем мире, так и в моем». Скорее всего, так оно и было. Разве кто-то, кроме друзей, станет бескорыстно помогать? С чего я взял, что компонент станет исключением? А насчет его фамилии... Конечно, я знал, что Щекины были императорскими алхимиками. Да что там, родной брат борис Алексеевича сейчас при дворе, а вот сам он преподает. Получается, что если бы я попросил, то вы бы меня научили своим родовым секретам?» — Спросил я. Темников, ну ты не наглей, смыкнул компонент. Всего бы я тебе не показал, понятное дело, но кое чему точно бы научил. И для этого приглашаете вступить в арканум? Не для этого, поморщился он. Ты там научишься думать чуть-чуть по-другому. Готовить зелья ⁇ это не только смешивать компоненты в нужных пропорциях. По большому счету... «С этим справится любой балдуй, если его как следует выдрессировать». «А как же составные эликсиры?» — спросил я. «Или вы об этом просто так спросили?» «Нет, не просто. Об этом мы поговорим в пятницу, если ты придешь к восьми вечера к дальней оранжерее». Я знал об этом здании. Древнее сооружение, которое чудом сохранилось с давних пор. Мы называли его «Аквариум» за то, что оно было полностью стеклянным. Я там и был-то лишь один раз. Делать возле нее было абсолютно нечего. Вроде бы Борис Алексеевич в аквариуме особо ядовитые компоненты выращивал, поэтому никого туда не пускал. «Приду», — пообещал я. «Значит, там и поговорим. Завтра в шесть вечера познакомлю с остальными ребятами из Арканума. Приходи без опозданий», — сказал Щекин и посмотрел на дверь. «Будешь выходить, оставь дверь открытой. Что-то душно сегодня». «Угу, хорошо», — кивнул я, встал со своего места и уже почти дошел до двери, когда вдруг меня осенило. «А куда завтра к шести приходить?» «Сюда, разумеется. Мне же вроде бы как здесь лаборатория», — ответил компонент. «Или ты думаешь, мы в беседке возле озера собираемся?» То да нет, просто спокойной ночи, Темников. И подумай над нашим разговором», — посоветовал мне на прощание Щекин. «На то смотрите-ка на него». «Оказывается, он достаточно много и занимается. Бездельник!» Как он и просил, я оставил дверь открытой и вышел в коридор. После разговора с Борисом Алексеевичем остался неприятный осадок, и самое главное, я понимал, что по большому счету он прав. Не во всем, конечно. Свободного времени у меня было не так много, как ему казалось. Но, тем не менее, можно было распоряжаться им чуть иначе. Это верно. В основном корпусе уже было совсем тихо. Занятия давным-давно закончились, а время ужина еще не пришло. Мои шаги эхом раздавались по пустынным коридорам, и в этот момент зазвонил телефон. «Тьфу вот ты, зараза! Я же вздрогнул от неожиданности!» «Макс, ты что там? Решил во вторую смену остаться?» — хохотнул Нарышкин. «Я тебя уже задолбался ждать на лавочке! Уже всего комары искусали! Иду, иду!» мне тут с компонентом немного задержался. Да ладно, только не говори, что он тебя на отработке оставил. Вот будет Хохма. Путемниково залет по алхимии на первом же уроке. Не совсем, но что-то типа того. Ты серьезно? Я ради шутки спросил, а ты, оказывается, и правда что-то там учудил И много заданий он тебе надавал. Чувствую, что поработать немного придется, ответил я. Мало мне всяких занятий, так еще одно появилось. Погоди. «Это не отработки?» – насторожился Лёшка. «Что-то интересное?» «Очень», – заверил я его. «Разве у меня по-другому бывает?» Глава двенадцатая «А чему ты удивляешься? Этого следовало ждать» сказал Лёшка после того, как я поделился с ним последней новостью насчет идеи Бориса Алексеевича пригласить меня в Арканум. «Я так и знал, что рано или поздно компонент должен был это сделать. Кто, если не ты, в конце концов? Ты же талант все таки Ты обо мне слишком высокого мнения», — сказал я, припомнив слова преподавателя насчет моих способностей. Щекин сказал, что я просто ленивая свинья». «Прям так?» — Удивленно спросил он. — Ну, не дословно, конечно, но общий смысл был примерно такой. — Не парься, ты же знаешь компонента. Это вполне в его стиле, — успокоил меня Нарышкин. — К тому же это не мешает тебе быть талантливой ленивой свиньей. — Спасибо, утешил. — Обращайся, — хохотнул княжич и хлопнул меня по плечу. — Я всегда готов прийти на помощь лучшему другу. Тем временем мы с ним пришли к школьному озеру, где, несмотря на поздний час, сегодня собралось на удивление много людей. Оно и понятно. Это место было одним из любимых для учеников Китижа, которые за время каникул успели по нему соскучиться. Борис сегодня пользовался особым вниманием. Особенно усердствовали первокурсники, которые облепили его со всех сторон. Конструкт сидел прямо на траве недалеко от озера, а ученики мучили его вопросами и лазили по нему, как муравьи. «Ну да, мне бы тоже было интересно пообщаться с Борисом на их месте. Шутка ли, настоящий конструкт!» Видя все это, мы не стали отвлекать его от глупокомысленной беседы с учениками. Достаточно того, что вся школа смотрела, как он нес наши чемоданы. Зачем привлекать к себе лишнее внимание? Очень скоро интерес к Борису спадет, и можно будет спокойно с ним общаться. Бродяга стоял неподалеку и, в отличие от конструкта, не пользовался особым вниманием. Рядом с ним не было ни одного человека, что оказалось очень кстати. Наша любимая беседка была занята какой-то влюбленной парочкой, так что мы с Нарышкиным с удовольствием расположились под дубом, который радостно зажмел ветками, приветствуя нас. Вообще-то время было уже позднее, и для прогулки не очень подходило. Но час-полтора в нашем распоряжении еще было. Уроки ведь пока учить не нужно. Можно будет потом еще в столовку заскочить, чтобы выпить по чашке чая и слопать какой-нибудь вкусный коржик на ночь глядя. Для нас, сняже, чем это стало уже своего рода традицией. — Ты чего без Насти? — спросил я. — В прошлом году вы первую неделю после каникул друг с другом не расставались. Из беседки не вылезали. — Ну, а в этом, видишь, без беседки. Нахмурился Нарышкин, отыскал на земле маленький камешек и бросил его в сторону озера. Она почему-то решила, что сразу после окончания Китижа мы с ней должны будем расписаться. После окончания? Так это же только через два года. Какой смысл об этом сейчас разговаривать? Да хоть через четыре, — проворчал Лешка и бросил в озеро еще один камешек. Терпеть не могу такие разговоры. Такое ощущение, что девчонки ни о чем больше не думают. Мы немного помолчали, слушая, как Конструкт о чем то рассказывал своим поклонникам. бам бам бором, бродяга вы что, поссорились?» — спросил я у него, глядя в сторону Бориса. «Так, немного», — пожал он плечами. «Просто сказал, что пока не хочу об этом слышать. А она губы надула. Ничего страшного, до завтра пройдет. «Я думаю, тебе точно переживать не стоит». — успокоил я его. — За тобой половина китежа убивается. Только щелкни пальцами, как выстроится очередь из девчонок, желающих с тобой встречаться. — Брось, Макс! — отмахнулся он. — Большая часть из них таскается за мной только из-за титула. Ты думаешь, я этого не понимаю? Обычное дело, и винить их за это нет никакого смысла. Любой род будет стремиться поднять свой статус за счет выгодного брака. А я, как говорит мой отец, отличный кандидат для этого. Вот они и увиваются. Ну да, наверное, кивнул я. Так-то мы с тобой оба не красавцы, если верить тому, что нам говорят наши волшебные зеркала. О, это точно, улыбнулся он. И одеваемся, как полные уроды Ладно, это все такое. Когда у тебя первая встреча с компонентом его арканами Завтра вечером, после уроков. Расскажешь, как оно там? попросил он. Я хоть с эликсирами не очень хорошо управляюсь. Но все равно интересно. Договорились. А ты мне про магию крови, пока расскажи. У нас сегодня по ней первый урок был. Кстати, ты видел нового учителя? Золотов Елисей Родионович его зовут. — Ага, — кивнул он. — Забавный тип. В костюме с отливом, весь в золоте. — Точно. — Я думаю, что Терличи все немного с приветом, — сказал я. — Но преподает он интересно. Крысу при нас сжег, прикинь? А перед этим ее острой спицей проткнул, чтобы кровь из нее взять. — Прикольно, — хмыкнул княжич. — Мы в прошлом году только через месяц после начала занятий к первым практическим заданиям перешли. — Вообще-то ты не того человека для консультации выбрал. Я ведь по магии крови не самый большой специалист. Там формулы заклинаний вообще дурацкие какие-то. Мне они практически не даются. Столько всяких линий бестолковых. Толку будет больше если ты сам учебник прочтешь. Ну или к кому-нибудь из багровых классов обратишься». «Я никого, кроме Цветкова, из багровых классов не знаю», — сказал я, быстренько перебрав в памяти всех знакомых учеников. «А к ней я обращаться точно не буду. Она со мной сделает то же самое, что золото с крысой сегодня на уроке». «Почему не знаешь?» а Аркаша Рахманинов?» — напомнил мне Нарышкин. «Тот, с которым ты на турнире в финале дрался. Он нормальный парень, между прочим». Так что, думаю, тебе не откажет. Тем более, что у него один из самых высоких ученических рейтингов в его классе. Глупости городить не будет. О, точно! Он же тоже из багрового класса и твой однокурсник, кстати, — припомнил я. Спасибо, что подсказал. С ним можно побеседовать. Ну да. Почти выпускник. Уж точно побольше меня про магию крови знает. На том мы и закончили наш разговор. У Лёшки разговаривать особого настроения не было а все мои мысли были поглощены сегодняшней беседой с Борисом Алексеевичем. Из головы не выходили его упреки насчет моего отношения к алхимии. Самое хреновое, что, по большому счету он был прав. «Я так не думаю», — решил успокоить меня Дорин. Во всяком случае, ты не тратил своего времени зря. Разве кто-то ещё в этой школе может похвастать такими же способностями, как у тебя?» Всему свой момент, вот что я тебе скажу. Я с радостью уцепился за эту мысль и вскоре успокоился, решив, что с этого момента буду уделять еще и дополнительное время алхимии. Да у меня и выхода другого нет. Если уж Щекин взялся за дело, то расслабиться он мне не даст. Насыщенный выдался денек, но как-то легко и быстро он пролетел. Так что, лишь оказавшись в своей комнате с недоеденным коржиком из столовки, я почувствовал, как сильно устал. Проверил кондиционер и рухнул на кровать, намереваясь немного отдохнуть перед тем, как пойду в ванную и отправлюсь спать. Но, видимо, лишь только я считал, что на сегодня с меня хватит. Все остальные решили, что сейчас самое время, чтобы со мной пообщаться. Не хватало только, чтобы еще Люцифер подключился к этому телефонному движению. Однако мне повезло. Судя по богатырскому храпу, который раздавался из его шкатулки, демоненок спал мертвецким сном, в отличие от меня. Для начала мне позвонила Лазарева, которая решила поинтересоваться, как у меня прошел день, и заодно поделиться еще двумя компонентами, которые мне необходимо для нее достать. Даже их названий было достаточно, чтобы понять. Достать их будет непросто. И я не знал, что такие штуки вообще существуют. Эхо-камень и лунное семя. Впервые слышу подобные названия. Если, конечно, она меня вообще не разыгрывает. От лазервы всего можно ожидать. «Темников, это мне нужно или тебе?» начала возмущаться Полина, когда я стал сомневаться в реальности существования всех этих компонентов. «Я, между прочим...» Тоже много чего не знаю из того, что вы со своим дедом в эликсиры кладете. Однако не говорю тебе, что ты прикалываешься, когда их называешь. Ладно, не обижайся. Мне сегодня денёк напряжённый выдался, — пожаловался я. А тут ты еще новые задачки подкидываешь. С завтрашнего дня займусь изучением вопроса, где все это добро нужно искать. Можешь не терять времени. Я уже с Островской сегодня разговаривала по этому поводу. Подойдёшь к ней завтра? и она даст тебе книгу «Техномагия» в вопросах и ответах. Там все найдешь». «Спасибо, конечно», — ответил я и на всякий случай уточнил. «Надеюсь, ты не сказала ничего такого ей? Виктория Артемовна не дура. По одним компонентам может догадаться, что именно мне нужно. Как-то не хочется, чтобы в Ките же начали думать, будто я душлов. У меня и без того репутация сомнительная». «Темников, за кого ты меня принимаешь?» — с вызовом спросила Лазарева. — Не глупее Островский буду. Просто сказала ей, что ты в последнее время увлекся артефакторикой и сам стесняешься к ней подойти и попросить книгу. В школьной библиотеке тебе такую раньше пятого курса не выдадут. Вика — девушка доверчивая, любит помогать всяким увлекающимся личностям. — Угу. А если она спросит, зачем мне книга? — на всякий случай спросил я. — Что я ей скажу? — Скажешь, что интересуешься кристаллизацией заклинаний. Там про это много написано, а в школьной программе три строчки, — ответила она. Так что не переживай, все будет нормально. Тогда спасибо. Поблагодарил я Полину, обрадовавшись тому, что не придется торчать в библиотеке или интернете, чтобы все это найти. Лазарева мне в этом не могла помочь. Она знала, как применять компоненты, а вот их поиск и сбор — это совсем другой профиль. — Вот так бы сразу, — сменила она гнев на милость. А то я ему звоню, чтобы обрадовать, а он мне еще что-то выговаривает. Неблагодарный. Я же сказал, не обижайся. Хорошо, не буду, — пообещала она. Кстати, драконию сталь можешь не искать. Я сама ее куплю. Потом деньги отдашь. Ого, вот это солидно. Значит, можно сказать, что один компонент у нас уже есть, — довольно сказал я. Главное начать, а там уже легче будет. Прими мою благодарность, Лазарева. «Нужна мне твоя благодарность, как ежу футболка», — хмыкнула она. «С тебя пицца в воскресенье? Нет, даже две». «А второе за что?» «За вредность», — усмехнулась Полина. «Треплешь мне нервы на ночь глядя. А мне еще, между прочим, два артефакта нужно до утра зарядить. Ладно, сладких снов, темников. Не забудь завтра к островке и подойти». «Спасибо», — сказала я на прощание. Но она к этому времени уже отключилась. Я хотел положить телефон на стол, и в этот момент он зазвонил снова. Теперь это была уже мама, которая решила пожелать мне спокойной ночи. Сказала, что специально так поздно звонит, чтобы я уж точно успел закончить все свои дела, а днем не беспокоила, так как не хотел отвлекать. Как обычно, она мне пожелала успехов в учебе и всякое такое, а в самом конце разговора сказала, чтобы я ждал их с отцом на родительский день. Они только что с ним это решили. Теперь, по крайней мере, понятно, почему она мне позвонила так поздно. Просто хотела поделиться со мной своей радостью, вот и все. Отец мог и не согласиться, от него всего можно ожидать. Он хоть и стал в последнее время как-то мягче, все равно небольшое напряжение между нами чувствовалось, так что это был для него непростой шаг. Да и с дедом ему нужно было встретиться, зная характер отца. Я был уверен, что одной их встречи и многолетний конфликт не решить. Здесь побольше времени нужно будет. Так что мне было приятно слышать мамины слова. Шаг за шагом постепенно превращаемся в полноценную семью. Я сказал на прощание, что буду рад их видеть, и мы пожелали друг другу спокойной ночи. Надо ли говорить, что едва я отключился, как он зазвонил вновь? На этот раз звонила Софья. Надо же, всего несколько дней назад я уговаривал ее купить телефон, а сейчас уже начинаю понемногу жалеть об этом. Тем более с ее привычкой ложиться за полнич. «Максим, привет!» — радостно сказала она. И мне пришлось немного отодвинуть телефон от уха. Она, конечно, не орала в трубку, как гримоза, но все равно говорила гораздо громче, чем следовало. «Привет, Темникова!» — поприветствовал я ее. «Как дела?» «Привыкаешь к новой фамилии потихоньку?» «Еще пока не очень. Все время забываю об этом и часто не отвлекаюсь, когда меня по фамилии называют. Но понемногу привыкаю», — ответила она. «Ничего. Неделька-другая, и все будет нормально». «А где это ты была, что тебя по фамилии называли?» — удивился я. «Как это? Полдня в волшебном базаре с твоим дедушкой была. А после обеда у меня два урока было. Ты не забыл, что я вроде как тоже учиться начала?» ну и как нравится спросил я чувствуя что девушку распирает от желания рассказать мне об этом очень просто классно у меня сегодня была история одаренных родов российской империи и геральдика представляешь еще бы с тоской в голосе ответил я кстати я до сих пор понять не могу почему тебе история не нравится так интересно узнать как оно все разворачивалось я многие фамилии раньше слышала а теперь оказывается, что кое-кого уже нет на этом свете, а некоторые, наоборот, взлетели под самые небеса. Ну вот поэтому тебе, наверное, интересно, что ты раньше их знала. Лично мне как-то все равно, кто там куда улетел. Скукотище же. Насколько мне было известно, обучение Вороновой было возложено на Орлова. И он очень правильно сделал, что выбрал именно эти предметы для старта. Хоть мне они и не нравились, но я ведь и без того некоторых знаю, кто и что из себя представляет в общих чертах. Если, конечно, о самых известных фамилиях говорить, все-таки не в вакууме жил все это время. А вот для Софии это будет очень полезно. все-таки голова у ивана Федоровича хорошо соображает. Сложно было придумать лучшее решение, тем более что ей нравится. «Тебе нужно с Нарышкиным на эту тему побеседовать», — посоветовал я ей. «Он в этих родословных, как рыба в воде». «Я знаю, мы с ним уже беседовали». «Когда это?» — спросил я и уселся на кровати. «Мы же с ним только недавно разошлись. Он сказал, что спать будет, а сам тебе начал наяривать. Вот же чара!» «Успокойся, он мне не сейчас звонил», — усмехнула Софья. «Вечером, когда тебя ждал. Тебя там вроде бы на уроках задержали». «Было дело», — проворчал я. «Кстати, что здесь такого? Чего ты разозлился?» «С чего ты взяла, что я разозлился?» Я постарался спросить как можно равнодушнее. «Ничего я не разозлился. Просто подумал. Сказал, что спать идет, а сам с тобой разговаривал». «А, -а, -а понятно тогда», — мне показалось, или в ее голосе почувствовалась ирония. «Ну, если не разозлился, рассказывай, как у тебя сегодня день прошел?» «Кондиционер в новой комнате нормальный? Или опять будешь от жары мучиться?» Слово за слово, я и сам не заметил, как мы проговорили с ней почти до часа ночи. Началось все с кондиционера, затем дело перешло к магии крови, а закончилось все щекином, его, идеей пригласить меня в Аркан. Рассказывать о том, что, кроме всего прочего, он меня еще и читал, как маленького ребенка, я с Софьей не стал. Решил, что это совсем ни к чему. К этому моменту, когда я, наконец, выкупался в горячей ванной и забрался в постель, часы уже показывали половину второго ночи. Мне оставалось спать всего несколько часов. Я уже представлял, как завтра мне будет хотеться спать. Обычно, когда у меня случались такие вот ночи, я любил поспать немного после уроков. Но вот завтра это у меня не получится. В шесть часов вечера меня ждал Борис Алексеевич, и туда желательно не опаздывать. Мало ли что ему в голову взбредет. Может, еще и выгонит. Не думаю, что такие предложения делают два раза. Я закрыл глаза, и в этот момент слышал знакомые звуки, от которых я тут же их раскрыл снова. Щелк-клац, щелк-клац. Эти звуки явно доносились из нашего школьного коридора, и с каждой секундой становились все громче и громче. Вскоре к ним добавился и хриплый голос Черткова. «По-моему, он ругался, хотя я был не уверен. Интересно, что моему наставнику здесь понадобилось среди ночи?» «Спорим на поджопник, что скоро ты об этом узнаешь?» спросил у меня Дориан. Глава 13. Последний момент у меня еще проскочила мысль, что у Черткова могли быть здесь какие-нибудь дела, и ему мог понадобиться кто-то другой. Все-таки такого никогда раньше не было, чтобы он решил провести со мной занятия посреди ночи, да еще и без предупреждения. Но эта мысль испарилась столь же быстро, как и появилась. А еще через несколько минут в мою дверь раздался требовательный стук трости. Я тут же вскочил с кровати и начал одеваться чтобы не встречать Александра Григорьевича в одних трусах, но успел натянуть лишь правую штанину, когда в дверь ударили снова. «Темников, твою мать!» — послышался знакомый хрип. «Кончай дрыхнуть!» «Блин, да что там за срочность такая?» «Надо открывать, пока Чертков не вышиб дверь своей тростью». «Что случилось?» — спросил я, как только открыл ему. Чертков молча вошел в комнату и закрыл за собой дверь. «Доброй ночи, Темников!» — прохрипел он. «Хотя, не такая уж она и добрая. Быстро одевайся, бери с собой все свои цацки. Скоро за нами прилетит вертолет». «Какой вертолет?» — не совсем понял я его. «Железный, с винтом», — ответил он, глядя на меня мрачным взглядом. «Ты так и будешь в одной штанине стоять? Или займешься делом? Давай скорее все вопросы потом!» Но потом, значит, потом. Терпеть не могу собираться в спешке. Когда выходишь, все время такое ощущение, что я забыл что-нибудь очень важное. Пока я одевался, наставник с любопытством осматривал мою комнату. Что-то я у тебя, книжек, не вижу никак, сказал он в тот момент, когда я застегивал пугиваться на рубашке. Ты что, не читаешь совсем? Как-то, вон же, учебники! — Я не про учебники тебя спрашиваю. — Так сейчас же в интернете все читают. С книгами возиться такая морока, — ответил я. — Да и стоять мне их здесь некуда. И так места не хватает. — Да, комната тесновата, — согласился Чертков и показал тростью в сторону шкатулки Люцифера. — А это у тебя что такое? — Ничего, — соврал я. — Она пустая. Подарок на день рождения. Просто для красоты. А-а-а! задумчиво сказал наставник, но, судя по выражению его лица, не очень-то он мне поверил. Тем временем я уже оделся. Надел на себя все артефакты, которые могли мне пригодиться. Затем нацепил на пояс саблю для некрослоя и взял в руки чемоданчик с магической броней. «Готов? Тогда на выход!» — прохрипел Чертков. Затем вышел из комнаты и, не дожидаясь, пока я закрою за собой дверь, потопал вперед. Через несколько секунд я его догнал, отметив при этом, что сегодня он двигается гораздо быстрее, чем обычно. Правда, кряхтит и ругается почти при каждом шаге. Но тем не менее. Меня просто распирало от желания узнать, чем была вызвана эта спешка. Что-то мне подсказывало, что ничего хорошего от этого ждать не стоит. Но все равно интересно. Дежурные внизу проводили нас с заинтересованными взглядами, Уверен, что они бы сейчас многое отдали, чтобы узнать, зачем это я понадобился Черткову в такое время и куда мы с ним направляемся. И еще бы стать первыми, кто раньше всех будет в курсе новой сплетни, которая завтра разойдется по всему Китижу, это дорогого стоит. Но нас видели не только дежурные, так что они будут не единственными, хотя практически все уже давным-давно спали, Когда мы вышли из общаги, я заметил, что кое-где зажегся свет, а в окнах появились силуэты. Впрочем, это было неудивительно. Не услышать стук протеза и трости Александра Григорьевича мог только глухой. А учитывая его репутацию в кейте же странного старика, который учит меня питаться младенцами, ясно, что всем интересно узнать, какого черта он приперся ночью в ученическую общагу. «Ох, представляя сколько завтра будет слухов на этот счет!» Мы уже подходили к основному корпусу, когда послышался характерный звук приближающегося вертолета. Пока еще далекий, но он становился все громче и громче. Вертолетная площадка располагалась за основным корпусом и была рассчитана на два вертолета. Каким бы ни был статус учеников, им запрещено было пользоваться вертолетными площадками. Иначе пришлось бы устраивать площадку в несколько раз больше. В Китиже было много таких, у которых имелось не по одному собственному вертолету. Однако был один день, когда площадка использовалась довольно активно. Для родителей и учеников запретов не было, поэтому в родительский день вертолеты здесь трещали практически постоянно. Понятное дело... Каждому роду хотелось продемонстрировать свой статус, а это был очень подходящий момент для этого. Разве может быть что-то лучше, чем день сбора самых влиятельных родов в одном месте?»